Глава двенадцатая. Прошёл целый месяц, а про меня так никто и не вспомнил. Конечно, мне было известно о том, что боевые действия ещё не начались. На местах происходили лишь небольшие стычки с одержимыми и поддерживавшими их дворянами. Про полноценное наступление говорить пока было рано. С другой стороны, империя огромная. Пока подойдут войска, времени много пройдёт. К тому же нельзя оставлять границу без присмотра. Лично мне до оккупированной одержимой территории добираться недели две, относительно недалеко они от нас были. Также не было гонцов, даже от нашего графа. Он как обл с императором, так про него ничего не было слышно. Хотя удалось выяснить, что сам император до сих пор находится в столице. Видно, ожидает сбор войска, чтобы наше превосходство было по всем параметрам, особенно по магам. «А вообще мы, точнее, люди Императора, ударили очень вовремя. Если бы ещё немного подождали, то всё было бы в точности как у соседей. Не смогли бы остановить беспредел в государстве. Здорово одержимых успели прорядить. Мой отец целиком и полностью поддерживал идею проверить наших вояк в деле. Мало того, он сам вместе с ними в поход собирался. Об этом мне доложил гонец. В ближайшее время ожидали подхода нашего баронского войска». Даже нашли место, где они могли бы остановиться. Благо, что казармы воинов рода лимбитов почти полностью освободились. Вот туда их и разместим. Император в моей помощи, как и глава рода, пока не нуждался. Как будто забыл про меня. А вот одержимые помнили. Одним днём, когда ничего не предвещало беды, ко мне как ошарашенный примчался Лаар. «Господин барон!» – выпалил он. «Мы убийц поймали!» «Каких убийц? Где они?» – спросил я. «Темницы сидят. Пришли вас убивать», — сообщил воин. Если честно, меня это совсем не удивило. Наоборот, даже странно, что одержимые так долго чего-то ждали. Как оказалось, среди убийц не было ни одного мага. Простые вояки убивать припёрлись, если их можно назвать простыми. «Девять человек», — сказал мне Лаар. «А как узнали, что они именно убивать пришли?» — уточнил Эльмадар. Он уже присоединился к нашей процессии. «Так один из них сказал», — пожал плечами воин. Сам ко мне подошёл и сообщил, что в городе убийцы. Я тут же взял своих ребят. Ночью вломились в гостиницу, в которой остановились эти скоты, и всех повязали. Только двое смогли оказать сопротивление, потому что на посту стояли и не спали. остальных спящими упаковали. «То есть, пока вы с двумя бились остальные не проснулись?» Не понял Альмадар. «Что это там за засони такие?» «Так мы же не сразу пошли. Поговорили с трактирщиком, он им зели виду подсыпал. А эти двое, похоже, не ели». «Кстати, у всех был яд припрятан. Видно на тот случай, если их раскроют». «А этот, который тебе всё рассказал, значит, сам пришёл?» — уточнил я. «Сам», — кивнул мужчина. «Давай тогда сначала с ним поговорим», — вздохнул я. «Ничего нового от этих людей я для себя узнать не собирался. Просто хотел потешить свои любопытство Уверен, что им или заплатили, или просто запугали. Могли даже в плен семьи взять. Или ещё как-то по-другому убедить». То, что не пришли маги, это понятно. любого одержимого я увижу заранее, и не факт, что он увидит меня первым. Мне просто было любопытно, почему этот решил предать своих друзей или товарищей по нелёгкому ремеслу. Как оказалось, кое-что новое он нам рассказал. При нашем появлении мужчина, сидевший в клетке, вскочил на ноги. Два воина подхватили его и выволокли на свет, посадив на стул напротив меня. «Ну, рассказывай», — приказал я ему. Видно, он сразу догадался, что перед ним его несостоявшаяся жертва. «Здравствуйте, господин маг», — поприветствовал меня заключённый. «Что именно рассказывать?» «Ну, для начала, кто такой? Сколько тебе обещали заплатить, и почему ты решил не идти на убийство и сдаться?» Сходу начал я допрос. «Боялся, что не справитесь?» «Само собой, заключённый опираться не стал. Информация из него потекла рекой. Имя меня не особо интересовало, а вот сумма, за которую они согласились меня убить, сильно удивила. При таком раскладе кто-то из моего окружения может запросто позариться на такой приз за мою голову. Сто тысяч золотых. Да для большинства людей это просто невероятная сумма. Впрочем, чему тут удивляться? Явно за десять медиков никто бы на такое дело не пошёл. «А почему решили предупредить нас о покушении?» Напомнил Лаар мой вопрос. «Неужели не понимал, что ты тоже запросто в пыточное можешь оказаться? Даже несмотря на то, что осознался в своих замыслах». «Зачем вообще согласился? Ведь, как я понимаю, убийство твоё основное ремесло». «Да», — не стал скрывать мужчина, — «только непонятно всё с этими магами». Пленник замялся, видимо, не зная, как нам объяснить свою позицию. Ему же нужно было, чтобы мы поверили. «Выкладывай!» — устал от длительной паузы Эльмотар. «Вам только барону приказали убить?» «Нет. Если мы до его жены и ребёнка смогли добраться, то двести тысяч золотых. Ещё больше удивил меня пленник». «Двести тысяч!» — проворчал Альматар. «Ценят тебя, держимые! Ой, как ценят!» «Каждому!» — добил его убийца. «Да и меня тоже!» «Приятно слышать!» — буркнул я. «Так что там с магами? Чем они тебе не понравились?» «Всем! Не такие они как-то!» «Смотрят, как на животных!» «Да и то, что начали творить на своей территории, тоже непонятно!» «Даже некоторые дворяне начали возмущаться, только перебили их всех!» «А что творят?» насторожился я. «Они отобрали семьи солдат, которые их поддерживают, свезли их в один район, чтобы безопасность обеспечить, а остальных крестьян начали свозить в город». «Зачем? Точно не знаю», – пожал плечами мужчина. «Но начали ходить слухи, что вода во рвах вокруг городов, куда свезли крестьян, на следующий день была красная от крови. Никто этих несчастных больше не видел, а их продолжают свозить в эти города». «Конечно, многим воинам и дворянам подобное не нравится. Не понимают они ничего». Началось дезертирство. Люди сбегают с территории. Отряды ловцов их выискивают и отдают магам. Маги вместе с ловцами гоняются за несчастными. «А про нашего барона что говорят?» Спросил Альмотар. «Что из-за него многих магов убили. Да и простых дворян тоже. И что если бы не он, то никакого бунта бы не было. Это же не маги, а дворяне деньгами скинулись. Даже удивительно, почему они с такой лёгкостью этим магам поверили». Но не может простой барон убедить императора так сильно ослабить свою империю. Но им почему-то поверили. Наверное, одержимые были очень убедительными. «А сам ты с этими магами встречался?» — спросил Альматар. «Ну да, видел их», — кивнул мужчина. «И в них ничего странного не заметил?» «Не особо. Маги как маги», — пожал плечами пленник. «Похоже, внешность они уже себе исправили. Ну или она сама стала нормальная». Больше ничего интересного убийца не сказал. Остальные преступники тоже ничего не скрывали, сразу же сознались, что прибыли убить, только один начал запираться, пока его пытать не начали. Сумму они все подтвердили, и меня это совсем не радовало. За такие деньги многие захотят мне голову отвернуть. Как мне кажется, император специально не начинает зачищать свои земли, ждёт, когда у врагов совсем всё плохо будет. Все пленники утверждали, что в войсках разброд и шатание, не хотели они бунтовать, Конечно, было полно и таких, которые за своими господами пойдут до последнего, но их было мало, явно меньше имперских войск. Мне не давало покоя долгое бездействие одержимых. Ещё император своей тягомотиной тоже тревожил. Дело в том, что из прочитанного в библиотеке я помнил, что одержимые умели делать монстров. По крайней мере, если верить написанному, в прошлую войну этот мир запланили разные твари. Вот и сейчас всех этих несчастных людей для чего-то убивают – а может, не убивают, и создают из них тех самых монстров. Думаю, императору об этом известно, и если у противника полно дезертиров, как бы то ни было, я решил отправить гонца, подробно изложив ситуацию в письме. Надеюсь, от меня ему весть передадут. Про покушение тоже не стал умалчивать, к слову, написал. После такого Лаар заботился моей охраной ещё больше. Теперь в дом вообще никаких посторонних не пускали, только проверенные воины». Они теперь несли службу непосредственно в доме и никуда не отлучались. Думаю, он пошёл на такой шаг, чтобы их не могли подкупить. Сумма-то огромная. Не забыли про то, что меня могут попытаться отравить. Поэтому пользовались только припасами из моих кладовых. Или непосредственно Лаар ездил и искупал ту же зелень у крестьян чуть ли не лично. Даже до такого дошло. Моего конца приняли. Император даже ответ отправил. Приказал сидеть дома, ждать его приказа и никуда не отлучаться. Даже не собирался. Мне уже стало казаться, что без меня обойдутся, но ошибся. Уже подошла моя многочисленная, но неопытная дружина во главе с отцом. Как я и думал, вместе с ними пришли наставники и большой отряд бывалых воинов. Отец почти всех с собой забрал. Как мне было сказано, нападение на границу опасаться пока не стоило. Там своих проблем хватает. К тому же все наши пограничные области были настороже, границу полностью перекрыли, аристократов предупредили, что если кто-то станет выяснять между собой отношения, то сразу же будет признан бунтовщиком, со всеми вытекающими. Отец разошёлся не на шутку, он завербовал к себе очень многих людей, их было такое количество, что не всех получилось разместить, но тут он поступил по-хитрому, арендовал землю у соседей, делал это на будущее, не думал, что так быстро на ему понадобится». А сейчас пригодилось. Видно, соседи локти теперь себе кусают, как бы проблем с этого не нажить. Прибывшую армию разместили в казармах. Благо, что они почти все были пешими, поэтому не сильно нужно было заботиться про кормом лошадей. Только долго я их тут держать не могу. Нет у меня столько продовольствия. Отец Рейны пообещал с этим помочь, но сразу предупредил, что в связи с последними событиями может и не получиться. Сейчас всё уходит в имперское войско. К тому же из-за того, что крестьяне не занимаются сейчас засевом полей, На следующий год может быть не урожай. На неделю всё затихло, а потом события понеслись вскачь. Сначала ко мне во сне пришла богиня. Я ей сказать ничего не смог, а она потребовала немедленно начинать уничтожать одержимых и переставать бездельничать. Сказала, что если не начнём прямо сейчас, потом будет слишком поздно, потому что у соседей уже почти всё кончено. Вид её мне не понравился. Вроде бы и величие и надменность никуда не исчезли, но присутствовала усталость. Она больше походила не на богиню, а на простую женщину. Само собой, я тут же проснулся, поднял людей и приказал немедленно послать гонца к императору с особо срочной вестью. Выложил всё, что услышал ночью. Гонец тут же уехал, благо, что у меня имелись люди, которые исполняли роль гонцов. Сам же ничего делать не стало только предупредил военных, чтобы были готовы выдвигаться в максимально короткий срок. Легко богине сказать, а как я пойду воевать? Один, что ли? Со своим невеликим войском? Видно, её вообще не интересовало то, что перед ней барон, пусть маг, но не император. К тому же я не так силён, как хотелось бы. Припрусь на войну, порадую одержимых и дворян, которые убийц нанимали. Не придётся никому за мою смерть платить. Моя весть явно не успела добраться до столицы, как ко мне прибыл гонец от императора. Глава государства приказывал немедленно собираться и выдвигаться в сторону мятежников, указав пункт, в который я должен прийти со своим непобедимым войском. «Самое печальное, что мне было приказано брать с собой всех магов, которые занимались моей охраной, свою супругу тоже. Ожидал чего-то подобного. Она уже хороший маг жизни, так что может много жизней спасти. Благо, что император был в курсе того, как нужно лечить раненых вражескими магами людей. У нас теперь каждый будет на счету. Сейчас должны столкнуться две большие армии, работы всем хватит. Насчёт моего сына Таймара у нас был долгий спор. Я не хотел брать его с собой, как и моя супруга». но и оставлять его было не с кем. Согласен, тут была моя мать, родители Ирены, к тому же охрана в городе была довольно серьёзная, но, несмотря на всё это, маг одержимых запросто мог пробраться в город, есть в их арсенале такие заклинания. В конце концов, просто ловкость, это же не комната, а большой город-крепость, за всеми не уследишь. Так же пугало и то, что одержимые знают о моём сыне, как и про его особенный дар. «Бери его с собой», убеждал меня эльматар «с нами он будет в большей безопасности». «А в бой ты уже с собой по волоку», – проворчал я. «Твоя дражайшая супруга в бой точно не пойдёт. Она будет с ранеными», – усмехнулся Эльматар. «Мне кажется, сам Император тоже в бой не полезет, а ты наверняка будешь при нём, никуда тебя не пошлёт». В общем, после долгих споров и увещеваний сына решили взять с собой. Кстати, родители рены тоже поддерживали такое решение, чем сильно меня удивили. Видно, они понимали, что с нами в Имперском войске они будут в большей безопасности. Естественно, сразу выйти нам не удалось. Выдвинулись лишь через сутки после получения приказа. Пока погрузились, пока вереницу телег на дорогу вывели, пока собрались. Вроде бы всё было готово к выходу, а всё равно такая задержка. Мчаться вперёд, как ветер, я не стал. приказано явиться с армией и магами, вот и ехал с ними неспешно. У меня большинство солдат были пешими, так что быстро двигаться не могли, даже на ночлег останавливались, с нарушением всех правил. Просто крупные отряды перед тем, как остановиться на ночлег и отдыхать во время боевых действий вблизи армии противника, строили укреплённый лагерь. Мы же этим пренебрегали. Так и останавливались, прямо на дороге, никаких укреплений. Конечно, отцам-командирам подобное не нравилось, но делали это не просто так, а для скорости передвижения, чтобы позже на ночлег вставать и чтобы мои люди не вымотались в дороге. Кто знает, вдруг мы с ходу в бой пойдём. Впрочем, тут нам нечего было опасаться. потому что в сторону сбора войск двигался не только наш отряд. Похоже, команду дали не только мне, но и другим аристократам. Кто-то ехал с магами, а кто-то с простыми вояками. Можно сказать, что мы влились в общий поток. Конечно, это громко сказано, но далеко впереди и позади нас виднелись вереницы солдат. Мы никого не догоняли, нас тоже никто не пытался догнать. И если у кого-то случалась какая-то проблема, то такой неудачник просто вставал на обочину, чинил телегу, а потом догонял». Некоторое послабление делали только для простых солдат. Мои охранники и маги постоянно были на стороже. Им всё так же было приказано следить за безопасностью читы баронов. Возможно, когда приедем, император их заменит. Я ехал то верхом на своей лошади, то в карете с супругой, сыном и двумя служанками, которые составили нам компанию. Это были мои старые знакомые из трущоб, Кади и Ади. Как мне сказала супруга, они сами попросились поехать с нами. Удалось оценить отряд, который собрал шрам из своих бандитов. «Двести пятьдесят воинов. Почти все в абсолютно одинаковых доспехах. Похоже, специально заказывал. Такого отряда даже у моего отца раньше не было. Он только сейчас набрал хорошую дружину. А тут у простого бандита такое войско». «Ах, вооружены лучше, чем твои», — сообщил мне Эль Матар, заметив внимание, с которым я смотрел на всадников Шрама. «Ничего», — буркнул я, покосившись на довольного мага. «Это сейчас подростки в кожаных доспехах». «Металлических на такую арабу нет, да они ещё и растут постоянно, пока так обойдутся». «Ну и что?» – хохотнул Мак. «Всё равно у бандита банда вооружена лучше, чем у барона». «И что? К чему ты это говоришь?» – спросил я. «Думаешь, я сам этого не вижу?» «А к тому, что надо было больше с этого пархиндея денег брать и не скромничать. Скоро мне землю дадут. Где я буду брать для своей дружины?»